Глава 34. Отец хулиганки. Звонок смартфона отвлек Хантерова от просмотра увлекательнейших документов, свидетельствующих о том, что конкурентам не удалось вывернуться после покушений на него и блестящей операции под кодовым названием «Заплатите налоги и спите спокойно, совсем-совсем спокойно». «Ну, ребята, вы ж сами напрашивались долго, упорно и, прямо скажем, по-хамски. Прокомментировал Хантеров очередной прочитанный пункт. Напросились. Сколько же можно было испытывать наше терпение? А ведь оно у нас с исконно национальным характером. Мы запрягаем долго, зато едем стремительно». Смартфон у локтя деликатно пискнул, сигнализируя о том, что отвлекает Хака отдел его жена. «Маш, слушаю тебя!» Хантеров покосился на часы и прищурился. Машка никогда не звонила ему на работу просто так. «Значит, или что-то случилось, или что-то очень нужно». Оказалось, и то, и другое. «Кирилл, ты говорить можешь?» «Да, говори». «Мне сейчас позвонили из школы. Проблемы с Настей. Как я поняла, она кому-то что-то повредила. Короче, там и полицию вызвали, и скорую, и вообще». Маша очень старалась говорить спокойно, правда, получалось не ахти. «Я сейчас еду туда, в смысле, меня Ваня везет. Хотела уточнить, можно ли будет тебя набрать, когда доеду, или ты будешь очень-очень занят». «Я буду очень-очень занят в Настиной школе». Хак уже прихватил со спинки кресла пиджак и шел к выходу из кабинета. «Я туда приеду примерно одновременно с тобой. Если доберешься раньше, сама не входи, дождись меня. И да, Серега не в курсе?» «Нет, он на уроке. А Настя... Настя говорит, что и пальцем не прикасалась к тому мальчику» ну раз говорит значит не прикасалась хантер вхмыкнул. уж он то знал сколько всего можно сделать с человеком лично его не трогая машу не волнуйся мы совсем разберемся если честно маша не ожидала что он поедет нет понятно что он отец и все такое но она так привыкла решать все сама тянуть все самостоятельно продумывать и выстраивать это самое Гипотетическое все-все-все, что хантеровское мы разберемся, заставило ее выдохнуть и облегченно прикрыть глаза. Почему-то пришло четкое ощущение, что Хунта точно разберется и со всем, и со стальными составляющими сегодняшнего абсурда, волнами выплёскивающегося из динамика ее смартфона. Ваша хулиганка доигралась. Детская комната полиции по ней плачет. Ребенок из неполной семьи вытворяет неизвестно что. Маша так и не сумела пробиться сквозь плотный поток возмущения завучек Ксении Николаевны и уточнить, что ее любимый диагноз «ребенок из неполной семьи» в Машином случае уже не работает. «Ничего, ничего. Теперь-то мы с вами разберемся». Многообещающе заверил ее завуч. Маша торопливо дозвонилась до Насти, но толком объяснить, что случилось, дочери не позволили. Слишком громко кричали вокруг возбужденные взрослые голоса. Настя только и сумела сказать, что она в порядке, ничего такого не делала, а того мальчишку и пальцем не касалась. Правда, очень тихо, так, чтобы слышала только мама, Добавила интересную фразу «И вообще он сам виноват, так ему и надо». После звонка Кириллу Маша как-то подуспокоилась, прикрыла глаза, но ненадолго. Неожиданно заговорил Иван «Не волнуйтесь». «В смысле, не волнуйся? Настя, она, конечно, очень предприимчивая, но разумная». «Она что-то такое странное сказала об пострадавшем мальчишке, что она его не трогала, но он сам виноват и вообще получил по заслугам». Недословно, но суть та». «Значит, так и есть?» — непоколебимо уверенно ответил Иван. «Я же за ними заезжаю днем, вижу, как они себя в школе ведут, и как в секциях, и в кружках. Серега на отца очень похож». «А вот Настя, взрывная такая, заводная, но исключительно порядочная. Она ж первой красавицей в классе числится». «Да ладно», — Маша удивилась. «Вроде она ничего такого не говорила. Ну уж поверьте, в смысле поверь. Мальчишки-то врать не будут, а я достаточно их разговоров наслушался». Они ее как раз воспринимают как самую-самую. Но она никогда не подлечит, никого не унижает. То есть ей не нужны дополнительные доказательства своей самости. Она и так все про себя знает. Парни это очень замечают, даже в 12 лет. «Я и не знала, что ты на это обращаешь внимание», — улыбнулась Маша. «Ну, они ж теперь свои». «В смысле и мои», — смущенно пробормотал Иван, филигранно обгоняя очередную машину. «У него оказался изумительный талант езды в экстремальных условиях московских пробок». «Свои, в смысле и мои. Мы справимся». Эти две путеводные звезды прогнали Машин страх, и она решила, что ни нипочем не будет волноваться. Она так старательно следовала своему решению — что к окончанию поездки выглядело возмутительно безмятежно. По крайней мере, по мнению Ксении Николаевны, завуча по внеклассной работе, этот бестрепетный вид свидетельствовал о том, что безответственная мамашка не понимает серьезности ситуации. Ксения даже не поленилась выйти навстречу Хантеровой, которая вошла в школу в сопровождении какого-то мужчины. «Так...» «Посторонним тут делать нечего. Вы останьтесь». Безапелляционно приказала она спутнику Хантеровой. «А вы? Вы даже не представляете, что натворила ваша хулиганка. Она чуть мальчика не искалечила. Перелом пальцев мог быть». «Не представляю, конечно. Вы же не дали мне возможность нормально поговорить с моим ребенком. Это во-первых. А во-вторых...» «Я всегда говорила, что дети из неполных семей — это мина замедленного действия, безотцовщина». Ксения Николаевна славилась тем, что если уж заводилась, то слышала только себя. Правда, обернувшись, чтобы уточнить, как ее довод подействовал на мать безотцовщины, обнаружила ее с таким выражением лица, словно сказано было что-то забавное, и, кроме того, Тот тип так и не ушел. Я же вам сказала, что посторонним в школе делать нечего. Как вас вообще охрана пропустила? Так вы меня вызвали, вот и пропустили. Чего вы на охрану взъелись? Нейтральным тоном ответил тип. Кого я еще вызвала? Вы из полиции? Инспектор по делам несовершеннолетних? Нет, я отец Анастасии Хантеровой. Представился Хак. а вы папаша!» «Но вас-то я и не вызывала!» «Что есть воскресный папа, что нет!» Завуч, раз и навсегда выведя подходящую для нее формулу, следовала ей неукоснительно. «Простите!» «Что простите? Знаю я вас! Разведетесь! А про своих детей ничего и не знаете!» «Так, уважаемая, остановитесь, будьте любезны». Когда Хантеров говорил таким тоном, «Не остановиться мог бы только черный носорог». «И то потому, что у него тормозной путь длинный. Затормозить с ходу сложно». «Меня абсолютно не занимают ваши фантазии по поводу всех прочих отцов и их отношений с детьми. Откуда вы взяли эту чушь? Про безотцовщину я не знаю и знать не хочу». «А вот что я хочу знать, так это то, в чем вы обвиняете мою дочь». Пока Кирилл говорил, завуч как раз открывала дверь кабинета, за которой раздавался шум, и чей-то высокий и неприятный голос что-то гневное высказывал. «Я? Я вашу дочь не обвиняю, а вот мама ее одноклассника? Да». Торжествующе возвестила завуч, указывая на тощую даму, которая что-то вещала, и одновременно перекладывая с себя инициативу за происходящее. Очень уж напористый папаша оказался у Хантеровой. И откуда он вообще взялся? «Ах, мать хулиганки пришла, да? Вы мне заплатите! Вы мне за все заплатите!» У Димочки сильно ушиб пальцев, он ручку держать не может. В больнице вообще перелом подозревали. «Ты, да как ты смела!» Дама повернулась было к Насте, но наткнулась на типа, который только что был в дверях кабинета, а теперь каким-то образом, оказавшись рядом, недвусмысленно отодвинул ее от дряной девчонки. «Если вы не в курсе...» то делать замечания постороннему подростку вы права не имеете. Это во-первых. А во-вторых, извольте высказать свои претензии ее законным представителям, то есть мне и моей жене. «А, вы этот отчим!» — догадалась Завуч, обрадовавшись, что ее предположения о безотцовщине все-таки верны. «Нет». «Нет, я отец Насти, Хантеров Кирилл Харитонович». «Так ее мать в разводе», — сообщила ему Ксения Николаевна. «Да вы что, правда? Не знаю, как вас это касается, но у вас неверные данные, мы женаты. И да, я все еще жду объяснений, почему моей несовершеннолетней дочери предъявляет претензии посторонняя женщина». Как уж так получилось, непонятно, но атмосфера в кабинете неуловимо менялась, закручиваясь спиралью вокруг этого только что вошедшего и не очень-то и видного человека. Правда, мать пострадавшего мальчишки пока не прониклась. — Ваша малолетняя преступница поставила мышеловку на моего сына! — с яростью заявила она, тыча пальцем в перевязанную кисть руки растрепанного мальчишки. «Да ладно», — удивился Хантеров, мимолетно ободряюще улыбнувшись Насте. «Прямо-таки целую мышеловку. Круто! Хорошо, что не медвежий капкан. А где же именно была эта самая мышеловка поставлена?» «В моем рюкзаке», — объяснила Настя, пробравшись к маме и успокаивающе погладив ее по плечу. Вот видите, видите, она сама призналась. А чего тут скрывать-то? Пап, ты не думай. Я просто услышала, как ты объяснял Ивану про направленные слухи и Чингисхана. Вот и решила воспользоваться. Какой Чингисхан? Какие слухи? Взвыла мать пострадавшего, но Хантеров ее остановил одним взглядом. Настя... «Как я понимаю, мышеловка у тебя в рюкзаке появилась не просто так. Рассказывай, в чем дело». «Па, у нас уже несколько раз в классе деньги пропадают. Ну, прямо из кошельков. Если наличность есть, очень возможно, что ее не будет. Кто-то вытягивает». «Ах ты, маленькая дрянь!» – взвелась мать мальчишки. «Рот закройте», – приказал Хантеров. И удивительное дело, она послушалась. Настя, продолжай. Причем пропадают там, где камер нет, или они не работают. То есть так не отследить. Те, у кого деньги пропадали, учителям жаловались, и Ангелине Павловне». Настя кивнула на молоденькую учительницу, сидящую у стола. «Она у нас классный руководитель. Всем все сказали, но кражи не прекращались». Конечно, одноклассники начали думать, кто виноват. По всему выходило, что Макс Костров. «Да наверняка он. Отца нет, семья многодетная, денег нет», уверенно заговорила мать мальчишки, лелеющего на коленях перевязанную руку. «Не верю», – замотала головой Настя. «Макс чужого не возьмет». «Да кто тебя спрашивает? Ты. Ты вообще хулиганка». «Сейчас полицейские придут и...» «Так, секунду. Если я правильно понял, ты решила сама заняться расследованием», — уточнил Хантеров у дочери. «Ну да. Пап, понимаешь, это же невыносимо, когда полкласса шушукаются, подозревают, сумки от Макса прячут, обходят его так, словно он заразный. Кто-то и вовсе разговаривать с ним перестал». «Сплетни убивают. Помнишь, ты сам это говорил?» «Говорил», — согласился Хантеров, про себя решив, что в следующий раз при подобных разговорах надо будет уточнить, где, собственно, его драгоценные деточки-то находятся, а? «Теперь надо учитывать, что у них свои таланты имеются. Бесшумно подобраться так, чтобы он не обнаружил чужое присутствие — это дорогого стоит». Впрочем, сейчас отвлекаться от событий не следовало, и Хантеров поощрительно кивнул дочери. «Продолжай». «Вот я и решила создать направленный слух». «О том, что у тебя в рюкзаке деньги?» усмехнулся Хак, заметив краем глаза, как дрогнули плечи у мальчишки в углу. «Да». «Ну и мышеловку поставить. Кстати, я ее проверяла. Выбрала самую слабую». Такой, чтобы пальцы не переломала, а только ощутимо ударила. «Да ты... ты специально покалечила моего сына!» Опять завелась мама мальчишки. «А что рука вашего сына делала в рюкзаке моей дочери?» «В чужой-то собственности!» Невиннейшим тоном осведомился Хантеров. «И почему этот вопрос не был задан сразу?» Второй выстрел был направлен в сторону Завуча. Имели место кражи. Вы оставляли этот вопрос без внимания. Школьники начали унижать и морально уничтожать одного из учеников, а при попытке очередной кражи некто был буквально пойман за руку. И вы вместо этого обвиняете в хулиганстве мою дочь? Восхитительно! Пока Завуч хлопала глазами, потрясенная неожиданным для нее поворотом событий, активизировалась мать, пойманного за руку мальчишки. «На что вы намекаете? На то, что мой сын украл эти деньги? Да вы хоть знаете, с кем разговариваете? Мой муж бизнесмен, мой сын ни в чем не нуждается». «Так что он в рюкзаке-то чужом забыл?» — уточнил Хантеров, срезая даму на взлете. «Дима, объясни, что ты хотел там взять? Наверное, ты его со своим перепутал?» Мать повернулась к сыну. «Да как можно перепутать мой оранжевый рюкзак с котом и его черный с молниями?» — фыркнула Настя. «Дим, ты лучше объясни, как ты мог? Ты же знал, что все на Макса думают. Вы же когда-то дружили. Тебе что, действительно так нужны были деньги?»